Прежде чем приступить к изложению этического мировоззрения, я скажу, однако, несколько слов о той опасности, которая угрожает человеку в минуту отчаяния, о том подводном камне, на который он может наткнуться и пойти ко дну. В Писании сказано, что пользы человеку, если он обретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Иначе говоря, Что за потери для человека, если он лишится всего мира, но душе своей не повредит? Какой еще нужен ему выкуп? Выражение «повредить душе своей» чисто этическое и довольно часто употребляемое. Тем не менее, оно нуждается в некотором пояснении. Для того, чтобы вполне уразуметь это выражение, нужно отважиться на глубокий душевный акт отчаяния и пережить его, так как выражение это является в сущности – поясняющим руководством к отчаянию. Стоит тебе немного вникнуть в это выражение, предлагающее человеку выбор между всем миром и своей душой, и ты увидишь, что оно приводит тебя к тому же абстрактному определению слова «душа», к какому мы пришли уже относительно слова «я». Раз «я» могу обрести весь мир и все-таки повредить при этом душе своей, то выражение «весь мир» означает, собственно, все те конечные земные блага, которыми я могу обладать как непосредственная личность, но к которым душа моя остается, следовательно, индиферентной. Затем, раз я могу лишиться всего мира и все-таки не повредить душе своей, то это опять означает, что под словами весь мир следует разуметь конечные земные блага, которыми я могу обладать как непосредственная личность, но к приобретению которых душа моя остается индиферентной. Я могу лишиться своего имущества честь в глазах других людей, силы ума и все-таки не повредить при этом своей душе, точно так же, как могу обрести все это и повредить душе своей. Что же тогда такое моя душа? Что такое это внутреннее внутренних моего существа, которое остается невредимым при подобных лишениях и страдает от подобного приобретения? Отчаивающийся человек должен пережить следующий душевный процесс. Перед ним дилемма. С одной стороны весь мир, с другой он сам, его душа. От чего ему отказаться и что выбрать? Как уже было выяснено раньше, эстетическое мировоззрение, какого бы рода или вида оно ни было, есть в сущности отчаяние, благодаря которому можно обрести весь мир, но повредить душе своей. И все-таки я искренне убежден, что отчаяние – единственное средство душевного спасения для человека. Надо только принять во внимание, что отчаяние должно быть глубоким, истинным, абсолютным, так как лишь такое отчаяние охватывает собою всю личность и означает, что человек отдался ему всем существом. Если же человек предается обыкновенному, временному, житейскому отчаянию, то он только вредит душе своей. Внутреннее внутренних его существа, душа, не выходит из горнила отчаяния очищенной и просветленной, а напротив, как бы цепенеет в нем, грубеет и черствеет. При этом человек одинаково вредит душе своей, стремится ли он в своем отчаянии обрести весь мир и обретает его или отчаивается, потому что лишился мира. В обоих случаях он смотрит на себя только как на земную, конечную величину. Истинное абсолютное отчаяние приводит человека к выбору или к обретению своего «я». И это «я» не есть абстракция или тавтология, то есть повторение того же «я», которое существовало до выбора. Было бы заблуждением считать это «я» абстрактным или бессодержательным на том основании, что оно ведь еще не выражает общего сознания человеком своей свободы, являющегося достоянием мышления. Это «я» — выражает сознание человеком себя самого свободным существом и притом таким именно, каков он есть, а не каким-нибудь другим. Это «я» в высшей степени содержательно, в нем целое богатство различных определений и свойств. Одним словом, это эстетическое «я», выбранное этически. Чем более человек углубляется в свое «я», тем более чувствует бесконечное значение всякой даже самой незначительной безделицы. Чувствует, что выбрать себя самого не значит только вдуматься в свое «я» и в его значение, но воистину и сознательно взять на себя ответственность за всякое свое дело или слово. Недаром же в Писании сказано, что человек даст ответ даже за всякое непристойное слово. Лишь в первую минуту по выборе Личность, видимо, является такой же чистой, бессодержательной величиной, как ребенок, только вышедший из материнского чрева. Пройдет минута, личность сосредотачивается в самой себе и становится конкретной, если только сама не пожелает остаться на первоначальной точке. Человек остается ведь тем же, чем был, со всеми своими мельчайшими особенностями. Оставаясь тем же, чем был, человек, однако, становится в то же время и другим, новым человеком, выбор как бы перерождает его. Итак, конечная человеческая личность приобретает благодаря абсолютному выбору своего собственного «я» бесконечное значение. Выбор сделан, и человек обрел себя самого, овладел самим собою, то есть стал свободной сознательной личностью, которой и открывается абсолютное различие или познание добра и зла. Пока человек не выбрал себя самого, различие это скрыто от него. Каким образом вообще познается различие между добром и злом? Посредством мышления? Нет. В процессе мышления я всецело подчиняюсь принципу необходимости, вследствие чего добро и зло становятся для меня как бы безразличными. В самом деле, пусть предметом мышления будет самое абстрактное или самое конкретное понятие ты никогда не будешь руководиться в своем мышлении принципом добра и зла. Пусть даже предметом мышления будет всемирная история, твое мышление будет руководствоваться исключительно принципом необходимости. Принцип же добра и зла будет здесь ни при чем. Предметами мышления могут быть всевозможные относительные различия, но не абсолют. Поэтому я охотно признаю за философами право утверждать, что для их мысли не может существовать абсолютной, то есть непримиримой противоположности. Из этого, однако, не следует, чтобы таковой не существовало вовсе. В процессе мышления я также познаю себя в своем бесконечном, но не в абсолютном значении, так как я исчезаю в абсолюте. Только абсолютно выбирая себя самого – «Я познаю себя самого в своем абсолютном и бесконечном значении. Я сам абсолют, и только самого себя я могу выбрать абсолютно, вследствие чего я становлюсь свободной, сознательной личностью, и вследствие чего мне открывается абсолютное различие добра и зла». Чтобы уяснить момент самоопределения в мышлении, философы говорят, «Абсолют проявляется тем, что я мыслю о нем». Но они сами понимают, что в данном случае дело идет о свободном мышлении, а не о построенном на принципе необходимости, как столь восхваляемое ими. А потому подносят взамен первого другое выражение. «Мое мышление об абсолюте — самомышление абсолюта во мне». Последнее выражение далеко не тождественно с первым, но само по себе очень многозначительно. «Мое мышление — именно момент абсолютного», И это-то и доказывает, что мое мышление держится на принципе необходимости и что абсолют проявляется в силу необходимости. Не то относительно добра. Добро проявляется тем, что я хочу его, иначе его и существовать не может. Добро обуславливается, следовательно, свободой. Зло точно так же является только потому, что я хочу его. Этим значение добра и зла, однако, нисколько не умаляется и они не сводятся до степени чисто субъективных понятий. Напротив, добро существует само по себе, и для себя и обуславливается существующей также самой по себе и для себя свободою. Может показаться странным, что я употребил выражение выбрать себя самого в абсолютном смысле. Можно придать этому такое значение, что я выбираю и добро, и зло вместе, или говорю, что и то, и другое, является во мне одинаково существенными началами. Для уничтожения этого недоразумения я в свое время сказал, что человек должен раскаиваться во всем изо всех, и в своих грехах, и в грехах предков, и всего человечества. Раскаяние выражает в одно и то же время, что зло и является и не является во мне существенным началом. Если бы оно не являлось во мне существенным началом, то я не мог бы и выбрать его, Но если бы во мне было хоть что-нибудь, чего я не мог бы выбрать абсолютно, то я бы и вообще не мог выбрать себя самого в абсолютном смысле, и сам не был бы абсолютом. Здесь я прерву эти рассуждения, чтобы перейти к этическому воззрению на личность, жизнь и значение жизни. Порядка ради повторю некоторые замечания, сделанные раньше по поводу отношения эстетики к этике. Эстетическое мировоззрение, какого бы рода или вида оно ни было, есть в сущности отчаяние, обуславливаемое тем, что человек основывает свою жизнь на том, что может и быть, и не быть, то есть на несущественном. Человек с этическим мировоззрением, напротив, основывает свою жизнь на существенном, на том, что должно быть. Эстетическим началом является в человеке то, благодаря чему он является тем, что он есть. Этическим же — то, благодаря чему он становится тем, что он есть. Из этого не следует, впрочем, что эстетик вообще не способен к развитию. Он также развивается, но его развитие совершается по законам необходимости, а не свободно. Он не испытывает никакого стремления к бесконечному, которое привело бы его к выбору и заставило сознательно стать тем, что он есть. Рассматривая себя самого с эстетической точки зрения, человек рассматривает свое «я» как многообразную конкретность, которая, несмотря на всю свою внутреннюю разносторонность, является единой сущностью его личности, имеющей все права как на проявление себя в жизни, так и на полное удовлетворение всех своих потребностей и желаний. Душа и эстетика похожи таким образом на почву, на которой с одинаковым правом на существование произрастают всевозможные травы. Его я дробится в этом многообразии, и у него нет я, которое стояло бы выше всего этого. Если такой человек оказывается, как ты выражаешься, серьезным эстетиком и маломальски умным человеком, он поймет, что нельзя всем имеющимся в нем задаткам и способностям расти и развиваться с одинаковым успехом. И потому сделает между ними выбор, руководствуясь при этом лишь относительным значением или силой своих способностей и наклонностей. Если бы вообще человек мог бы жить, не приходя в соприкосновение с этикой, то он, пожалуй, мог бы сказать себе, «Во мне есть задатки Дон Жуана, Фауста, атамана разбойников». Разовью же эти задатки, так как серьезное отношение к эстетике требует от человеческой личности известной определенности, требует, чтобы человек развил имеющиеся в нем задатки до возможного совершенства. Подобное воззрение на личность и ее развитие вполне верно с эстетической точки зрения. Так что ты можешь теперь видеть, в чем состоит эстетическое развитие личности. Оно похоже на развитие растения. Благодаря ему человек становится только тем, чем хотела сделать его природа. Этический же взгляд на жизнь сообщает человеку познание добра и зла или понятие абсолютного различия между добром и злом. И если даже он найдет в себе больше зла, чем добра, то из этого вовсе не следует, что он станет развивать в себе это зло. Напротив, зло должно будет стушеваться в нем, а добро выдвинуться на первый план. Развиваясь этически, человек сознательно становится тем, что он есть, и если даже сохраняет в себе все эстетические наклонности, которые, однако, имеют в его жизни совсем иное значение, нежели в жизни эстетика, то все же как бы развенчивает их. Серьезное отношение к эстетике, впрочем, также полезно для человека, как и всякое вообще серьезное отношение к делу. Но одно оно еще не в состоянии спасти душу человека. Возьмем в пример тебя. Серьезное отношение к эстетическим идеалам вообще вредит тебе, так как ты засматриваешься на них до слепоты, и в то же время приносит тебе пользу тем, что заставляет тебя с отвращением отвертываться от противоположных идеалов зла. Спасти тебя — это серьезное отношение к эстетике, однако тоже не в состоянии, так как ты никогда не поднимаешься в этом смысле выше известного уровня. Ты устраняешься от всякого зла не потому, что осознаешь его значение и ненавидишь его, но просто потому, что оно оскорбляет в тебе эстетическое чувство. Выходит, следовательно, что ты одинаково не способен и на добро, и на зло. А ведь никогда зло не является таким привлекательным, как именно под освещением лучей эстетики, и нужно проникнуться самым серьезным отношением к вопросам этики, чтобы навсегда избегнуть искушения смотреть на зло с эстетической точки зрения. Между тем, подобный взгляд предательски таится в каждом человеке и проскальзывает при каждом удобном случае, чему немало способствует преобладание эстетического начала в воспитании и образовании современного юношества. Нередко поэтому в самых горячих тирадах некоторых проповедников добродетели ясно слышится самодовольное сознание того, что и они, дескать, могли бы быть коварными и хитрыми злодеями не хуже других, да только не пожелали этого, предпочитая путь добродетели. Что же, однако, означает подобное самодовольство? Тайную слабость этих людей заключающуюся в том, что они не могут постигнуть абсолютного различия добра и зла то есть не обладают истинным серьезным познанием добра и зла. В глубине души каждый человек чувствует, что выше всего быть добрым, хорошим человеком. Но страстное желание выделиться хоть чем-нибудь из толпы всех прочих добрых людей заставляет его требовать себе особого почтения за то, что он, несмотря на все блестящие данные, сделаться дурным, все-таки стал хорошим. Как будто обладание всеми данными для того, чтобы сделаться дурным человеком, составляет особое преимущество. Подобным требованиям люди только выказывают свое пристрастие к дурным свойствам своей натуры. Оттого-то и встречаются нередко люди, которые добры в глубине души, но у которых не хватает мужества признаться в этом, из боязни показаться чересчур обыкновенными людьми. Эти люди также признают высшее значение добра но не дает себе настоящего отчета в значении зла. Услышав на вопрос «Какая же была развязка этой истории?», ответ «Самое скучное». Можно быть уверенным, что таким восклицанием приветствуют развязку этического характера. Или случается то же, что человек долгое время был какой-то хитрой загадкой для других, и вдруг открывается, что он не таинственный злодей, а простой, добрый, и честный человек и люди презрительно фыркают. Только ты -то и всего стоило интересоваться. Да, нужно обладать большим мужеством, чтобы открыто отказаться от претензий и на ум, и на талантливость, и объявить, что желаешь быть только добрым и хорошим человеком, так как считаешь это выше всего остального. Тогда ведь попадаешь в разряд обыкновенных людей, а этого страсть как не хочется никому. Стоит ли быть добрым и хорошим, когда всякий может быть и добрым, и хорошим? Другое дело быть злодеем. Тут нужны особые способности, выделяющие тебя из ряда прочих людей. На том же основании многим хочется быть философами и мало кому христианами. Для первого нужен талант, для второго только смирение. Следовать на христианином может быть всякий, кто только захочет. Все вышесказанное тебе не мешает принять к сведению. В сущности, ты не дурной и не злой человек. Не вздумай только обидеться на меня за мои речи. Я вовсе не хотел оскорблять тебя. Но я ведь не обладаю твоими блестящими способностями и талантами, так как же мне не постоять за положение простого, доброго и хорошего человека? Продолжаю. Каждый человек, живущий исключительно эстетической жизнью, испытывает тайный страх перед необходимостью отчаяния он хорошо знает что отчаяние абсолютно сгладит все те конечные различия на которых держится теперь его жизнь то есть уничтожит значение всех отличающих его между другими людьми особенностей которыми он теперь так гордится чем вообще выше та ступень развития на которой стоит человек тем меньше он придает значение этим различиям и особенностям но в большинстве случаев он все-таки старается сохранить за собой хоть какое-нибудь отличие, которое и составляет основу всей его жизни, так как оно позволяет ему отказаться признать пугающее его абсолютное равенство всех людей без изъятия. Да просто удивительно, с какой замечательной самоуверенностью открывают в себе даже самые незначительные люди подобные, если можно так выразиться, эстетические отличия, как бы ничтожны эти последние ни были. И что за нелепы споры, являющиеся одним из самых жалких явлений жизни, возникают зачастую между людьми из-за этих отличий. Свое нерасположение к отчаянию эстетики стараются объяснить тем, что будто бы считают отчаяние разрывом личности совсем общечеловеческим. Они были бы правы, если бы развитие личности состояло в развитии непосредственного человека. Но если это не так, то и отчаяние неразрыв просветление личности. Эстетики боятся также, что отчаяние лишит жизни ее увлекательного разнообразия, которое она будто бы сохраняет лишь до тех пор, пока каждый отдельный человек смотрит на нее с эстетической точки зрения. Здесь, однако мы опять имеем дело с недоразумением, вызванным по всей вероятности различными регористическими теориями. Отчаяние ничего не уничтожает. Эстетическое начало остается в человеке нетронутым, но лишь занимает более подчиненное положение, что именно и способствует его сохранению. Правда, человек перестает уже жить прежнюю исключительно эстетической жизнью. Но из этого еще не следует, чтобы жизнь его была совершенно лишена эстетического начала. Это последнее только занимает в ней иное место, чем прежде. Этик, в сущности, тем только и отличается от серьезного эстетика, что он доводит свое отчаяние до конца, тогда как эстетик произвольно обрывает свое. Эстетик точно так же сознает всю суетность того эстетического разнообразия, на котором он основывает свою жизнь, и если и говорит, что нужно наслаждаться хоть тем, что под руками, то лишь из недостойного человека малодушия. Эстетик смотрит на личность как нечто неразрывно связанное с внешним миром, Зависящее от всех внешних условий сообразно с этим смотрит и на наслаждение. Наслаждение эстетика, таким образом, в настроении. Настроение зависит, конечно, и от самой личности, но лишь в слабой степени. Эстетик именно стремится отрешиться от своей личности, чтобы, возможно, полнее отдаться данному настроению, все всецело исчезнуть в нем, иначе для него и нет наслаждения. Чем более удается человеку отрешиться от личности, тем более он отдается минуте. Так что самое подходящее определение жизни эстетика будет «Он раб минуты». Этик также может подчиняться настроению, но далеко не в такой степени. Абсолютный выбор самого себя вообще поставил его выше минуты, сделал его господином настроения. Кроме того, этик, как уже было сказано выше, обладает жизненной памятью, тогда как эстетик именно страдает отсутствием ее. Этик не отказывается окончательно от очарования настроения, но лишь на мгновение как бы не отстраняет его от себя, чтобы дать себе отчет в нем, а это мгновение и спасает его от порабощения минутой, дает ему силу побороть искушающую его страсть. Тайна господства над своими страстями ведь не столько в аскетическом отречении от них, сколько в умении самому назначить минуту для их удовлетворения. Сила страсти абсолютно лишь в данную минуту. Напрасно поэтому говорят, что единственное средство преодолеть страсть — это абсолютно запретить себе и думать об ее удовлетворении. Подобное средство весьма ненадежно. Напротив... Пусть, например, азартный игрок в минуту неудержимого влечения к игре скажет себе «Хорошо, только не сию минуту, а через час». И он становится уже господином своей страсти. Настроение эстетика всегда эксцентрично, так как его жизненный центр в периферии. Центр личности должен между тем находиться в ней самой, поэтому тот, кто не обрел самого себя, всегда эксцентричен. Настроение этика, напротив, сконцентрировано в нем самом. Он трудился и обрел самого себя, вследствие этого и его жизнь обрела известное основное настроение, которое зависит от него самого и могло бы быть названо «oequale темпераментум ровное настроение, характер. Настроение это, однако, не имеет ничего общего с эстетическим настроением и никому не дается от природы или непосредственно. Может ли, однако, человек после того, как выбрал себя самого в абсолютном и бесконечном смысле, сказать себе «Теперь я обрел самого себя, и мне ничего больше не нужно. Всем превратностям жизни я противопоставлю гордую мысль «каков я есть, таким и останусь». Ни в каком случае. Если бы человек выразился подобным образом, он сразу выдал бы, что стоит на ложном пути». Главная ошибка его заключалась бы в данном случае в том, что он не выбрал бы себя самого в истинном смысле. Он выбрал бы себя лишь во внешнем смысле, придал выбору абстрактное значение, а не охватил им себя самого во всей своей конкретности, совершил выбор как бы по необходимости, а не свободно, примешал к этическому выбору эстетическую суетность. Чем важнее по своему существу то, что должно проявиться благодаря выбору, тем опаснее для человека попасть на ложный путь, между тем в данном случае человек, как уже сказано, именно подвергается такому риску. Благодаря выбору человек обретает себя самого в своем вечном значении, то есть сознает свое вечное значение как человека, и это значение как бы подавляет его своим величием, земная конечность теряет для него всякое значение. В первые мгновения по выборе человек испытывает вследствие этого безграничное блаженство и абсолютное удовлетворение. Если же он после того отдастся одностороннему созерцанию своего положения, то конечность не замедлит предъявить ему свои требования. Он, однако, презрительно отвергает их, что ему земная конечность со всеми ее плюсами или минусами, если он существо бесконечное. И вот ход жизни для него как бы приостанавливается. Он как будто опережает само время и стоит у входа в вечность, погруженной в самосозерцание. Но самосозерцание не в силах наполнить окружающие его пустоты, создаваемые для него гибельным временем. Им овладевают усталость и апатия, похожие на ту истому, которая является неизбежным спутником наслаждения. Его дух требует высшей формы существования. Отсюда же один шаг и до самоубийства, которое может показаться такому человеку единственным выходом из его ужасного положения. Но такой человек не выбрал себя самого в истинном смысле, а влюбился в себя самого как нарцисс. Не мудрено, что он кончает самоубийством. Здесь, пожалуй, кстати, будет упомянуть еще об одном воззрении на жизнь, которое ты так любишь проводить большей частью в теории, частью уже на практике. Согласно этому воззрению, земная жизнь не более не менее, как юдаль скорби и печали. Человек создан для горя, и самый несчастный есть в сущности самый счастливый, так как исполняет свое назначение. С первого взгляда это воззрение как будто нельзя причислить к эстетическим, нельзя ведь сказать, чтобы лозунгом его было наслаждение. Тем не менее, воззрение это нельзя причислить и к этическим. Оно находится как раз на опасном перепути между эстетическим и этическим. Стоя на этом перепути, душа человека так легко подчиняется влиянию теории предопределения. Из всех ложных воззрений на жизнь, которые ты проповедуешь, упомянутое, пожалуй, самое худшее. Но, как тебе известно, и самое удобное раздела идет о том, чтобы вкрасться в душу людей и привязать их к себе. Ты можешь казаться самым бессердечным человеком, можешь поднять на смех все, даже горе человека, и знаешь, что это придает тебе известное обаяние в глазах молодежи. Это обаяние, однако, столько же соблазнительного, сколько и отталкивающего характера, так как подобное отношение к людям и увлекает, и в то же время отталкивает молодежь. Ты намеренно закашляешь свою душу, чтобы, следуя своему эстетическому влечению к интересному, Находить это интересное не только в радости, но и в горе и в скорбе людей. А это-то твое неудержимое упорное влечение и подает постоянный повод к недоразумениям со стороны посторонних лиц, которые то считают тебя человеком без всякого сердца, то истинно добрым, тогда как ты в сущности ни то, ни другое. Упомянутые недоразумения возникают из того, что люди одинаково часто видят тебя в поисках за горем и печалью людскими, как и за радостью. Тебе ведь нужна в них одна идея, обуславливающая для тебя эстетический интерес и радости и горя. Если бы у тебя хватило легкомыслия погубить человека, ты мог бы подать новый повод к обманчивому недоразумению. Ты не бежал бы сейчас от погубленного тобой человека к новым радостям. Напротив, ты заинтересовался бы его горем еще больше, чем радостью. Ты пустил бы при этом в ход всю свою опытность, увлечение и искусство красноречия, чтобы заставить несчастного принять от тебя утешение, которого больше всего жаждет всякий несчастный эстетик, утешение, даваемого красноречием. Ты наслаждался бы своим влиянием на несчастного, наслаждался тем, что можешь убаюкивать его музыкой своей речи, которая, наконец, стала бы для него необходимостью, так как одна она подымала бы его душу над мрачной бездной горе. Скоро, однако, ты устал бы возиться с ним, интерес исчерпан, печаль и горе для тебя такие же случайные встречи, как и радость, сам ты не оседлый гражданин мира, а кочующий путник, и вот ты бросился бы в свой дорожный экипаж дальше. Если бы тебя спросили «Куда?», ты ответил бы словами своего любимого героя Дон Жуана «К радости и веселью». Ты побаловался бы горем, А затем душа твоя запросила бы противоположного. Конечно, буквально так, как я нарисовал сейчас, ты еще не поступаешь, и я даже не отрицаю, что ты часто проявляешь неподдельное участие к несчастным, искренно желая излечить их от горя или печали и вернуть к радостям жизни. Говоря твоими словами, ты впрягаешься, как добрый конь, и бьешься изо всех сил, чтобы вывести их из трясины скорби. «Действительно, ты не жалеешь ни времени, ни трудов и иногда достигаешь своей цели, но я не похвалю тебя за твое усердие». За ним скрывается кое-что другое. «Дело в том, что ты не терпишь в человеке никакой силы, которая могла бы противостоять тебе. Такую силу ты видишь в скорбе человека и во что бы ты ни стало стараешься покорить ее. Добившись же своего, излечив человека от скорби» ты наслаждаешься сознанием неизлечимости своей скорби. Одним словом, ищешь ли ты развлечения в чужой радости или в скорби, ты в сущности занят одной своей скорбью, которую горделиво носишь в своей душе, считая ее бесконечной и неизлечимой. Итак, вернемся опять к твоему воззрению на жизнь, согласно которому земная жизнь юдаль скорби. Весь ход современного развития человечества ведет к тому, что люди более склонны скорбеть и печалиться, нежели радоваться. Упомянутое выше воззрение считается вообще воззрением высшего порядка, что, пожалуй, справедливо настолько, насколько вообще влечение к радости в человеке непосредственно и естественно, влечение же к скорби искусственно. Другой причиной господства этого воззрения является то, что радость налагает на человека известный долг благодарности, которую он чувствует, хотя зачастую и не знает хорошенько, кого следует ему благодарить. Настолько бывают спутаны его мысли и понятия. Скорбь не влечет за собой никаких обязательств, и поэтому тщеславие человека легче примиряется с ней. Кроме того, наш век познал суетность жизни столь многими путями, что потерял веру в радость, а так как нужно же верить во что-нибудь, он и верит в скорбь. «Радость проходит», — говорят люди а скорбь остается. Поэтому тот, кто основал свое жизненное воззрение на скорби, дает жизни прочную основу. Если теперь расспросить тебя подробнее, какую именно скорбь ты имеешь в виду, наверное, окажется, что ты говоришь не об этической скорби, которая всегда связана с раскаянием, а о простой, эстетической или рефлективной скорби. Причиной такой скорби является не сам человек, не сознание им своей греховности, а несчастное стечение обстоятельств, прискорбное предрасположение, постороннее влияние и тому подобное. Все это хорошо известно тебе из романов. Читая об этом в последних, ты, впрочем, смеешься, слыша это из уст других, глумишься. Если же вздумаешь доказывать сам, то выдашь это за непреложную истину. Хотя мировоззрение, основанное на скорби, достаточно печальное и само по себе, я хочу обратить твое внимание еще на одно свойство его, о котором ты, может быть, и не подозреваешь, на безутешность его. Повторю здесь то, что уже сказал раньше. Если радость считается непрочной на том основании, что она приходящая, то ведь также приходящая, следовательно, непрочна и скорбь. Мне не нужно, впрочем, особенно упирать на последние обстоятельства, так как ты знаешь об этом от своего учителя Скриба, не упускавшего случая поглумиться над сентиментальностью людей, верящих в вечную продолжительность своей скорби. Человек, утверждающий, что жизнь, юдаль скорби, и что удел человека на земле скорбеть и печалится, имеет радость вне себя так же, как человек, видящий смысл жизни в наслаждении и радости. Имеет вне себя печаль, и радость может следовательно застигнуть врасплох первого, как печаль второго. Оба воззрения основываются на внешних условиях, находящихся вне самого человека и его воли. И скорбь, и радость одинаково вне власти человека. Всякое же мировоззрение, основанное на внешних, независящих от самого человека условиях, есть, как уже было сказано раньше, отчаяние. Будь поэтому хоть вдвое умнее и изобретательнее, гони сколько хочешь радости слезливой гримасы или, если предпочитаешь, морочье ее маской наружного веселья, скрывающей твою внутреннюю скорбь, радость все-таки может застать тебя врасплох. Время ведь пожирает своих детей, а эстетическая скорбь — именно детище времени и кажущаяся вечность ее не более как обман. Чем глубже причина скорби человека — тем более может казаться что эта скорбь продлится всю жизнь даже без всякого усилия со стороны самого человека ты это хорошо понимаешь и потому говоря что удел человека вечная скорбь имеешь главным образом в виду несчастные индивидуальности и трагических героев есть люди несчастную особенность которых составляет именно их предрасположение к скорбе и нечувствительность к радости или счастью над такими людьми словно тяготеет какой то злой рок как и над героями греческих трагедий, и к ним-то, конечно, вполне применимы твои слова «удел человека скорбь». В фатальной судьбе этих людей есть, однако, нечто соблазнительное для многих, между прочим, и для тебя. Вот ты пользуешься случаем заявить свою претензию быть не менее как несчастнейшим из этих несчастных. Признаюсь, горделивее и смелее этой претензии не могло и зародиться в мозгу человека. Позволь же мне ответить тебе на это так, как ты того заслуживаешь. Прежде всего, ты вовсе не скорбишь, и тебе это прекрасно известно самому. Недаром же ты только и твердишь, что несчастнейший в сущности счастливейший. Твоя скорбь — ничто иное, как самое ужасное притворство. Это притворство перед вечной силой, правящей миром, возмущение против Бога, такое же возмущение, как смех там, где надо плакать. Твое отчаяние вызов, бросаемый самому Богу, и в то же время измена всему человечеству. Ты, как и все люди, различаешь несколько родов скорби, но при этом считаешь свою скорбь превыше всех, несравнимый ни с какой другой, ни посильной ни для кого из других людей. Но если бы даже и действительно могла существовать такая скорбь, не тебе решать, на чью долю она выпала. Как неразличны скорби и печали людские, все они в сущности равны, и ты попираешь своим высокомерием священнейшее право каждого человека на милость Божью. Высокомерие — это измена, низкая зависть, ядовитый намек на то, что великие люди не были подвергнуты опаснейшим испытаниям, что слава досталась им слишком легко, что и они пали бы, если бы на их долю выпало то сверхчеловеческое искушение, о котором говоришь ты. Так ли, однако, воздают должное великому? Так ли свидетельствуют о нем? Не пойми меня в данном случае привратно, я не принадлежу к числу людей, отвергающих всякую мысль о скорби. Я презираю низменную житейскую мудрость, рекомендующую гнать печаль из сердца, и если только мне представится выбор, всегда предпочту скорбь. Я знаю, что в скорби есть красота, что в слезах есть сила, но я знаю также, что не следует предаваться безнадежной скорби. Между мной и тобой есть одна абсолютная разница, которая никогда не уничтожится. Я не могу смотреть на жизнь исключительно с эстетической точки зрения. Я чувствую, что это лишило бы мою жизнь самого дорогого, заветного в ней. Я требую от жизни высшего содержания и нахожу его в этике. И только этическая скорбь, раскаяние имеет истинное глубокое значение. Не обижайся на мои слова и не смущайся, если я укажу в этом случае на ребенка, как, например, достойные подражания. Отличительной чертой хорошо воспитанного ребенка является склонность просить прощения, не разбирая много, прав он или виноват. Отличительной чертой великодушного человека является склонность раскаиваться, не споря с Богом, так как он истинно любит Бога, а истинная любовь к Богу выражается раскаянием. Мой выбор в этом отношении давно сделан. Да, уверяю тебя, если бы жизнь моя без всякой вины с моей стороны стала непрерывной цепью скорби и страданий, так что я бы имел полное право сравнивать себя с величайшим из героев трагедии, мог бы тешиться моей скорбью и вызвать у людей сострадательный ужас, я бы сбросил с себя доспехи героя, отказался бы от всякого трагического пафоса. Я ведь не мученик, который может гордиться своими страданиями. А смиренный грешник, чувствующий свою вину перед Богом. У меня одно выражение для моей скорби — раскаяние, одна надежда, прощение Божие. Ты, может быть, думаешь, что я таким образом отрицаю значение скорби и бегу от нее? Ничуть. Я затаил ее в глубине души, и потому никогда не забываю о ней. Вообще, лишь недостаток веры в силу и значение духа заставляет человека сомневаться в его духовном обладании тем, что у него не постоянно на глазах. Следовало бы, напротив, напомнить, что, как в обыденной жизни, желая спрятать что-нибудь, возможно, лучше, прячешь это в такое место, куда вообще меньше всего заглядываешь, так и в духовной, моя скорбь глубоко схоронена в моей душе, и я знаю, что она останется неотъемлемой принадлежностью моего существа. Уверен в этом куда больше, чем тот, кто из боязни утратить ее, ежедневно выкладывает ее на показ всем. В моей жизни не было таких потрясений, которые бы могли ввести меня в искушение пожелать разрушить, не низвергнуть в хаос весь мир, но даже и моя обыкновенная, будничная жизнь успела дать мне почувствовать, как полезно придавать скорби этическую подкладку, то есть не уничтожить в ней все эстетическое, а лишь подчинить его этическому. Пока скорбь тиха и покорно. Она вообще не пугает меня. Но если она становится горячей и страстной, склонной к софизмам и способной вызвать в моей душе уныние, тогда я восстаю против нее. Я не потерплю никакого посягательства на то, что получил как дар из рук самого Бога. Мое восстание против скорби выражается, однако, не тем, что я гоню ее прочь или стараюсь забыть ее, но тем, что раскаиваюсь, Я раскаиваюсь даже в том случае, если и не был лично виноват, если даже ничем не заслужил этой скорби. Раскаиваюсь в том, что я позволил ей овладеть мною, а не вручил ее в ту же минуту Всевышнему.